Событие 23 оказывается что из 100 бывших в прошлом королевских фаворитов по крайней мере 95 были повешены наполеон I бонапарт император франции погода решила для разнообразия брехту подыграть а и нечестно так-то две недели что добирались из метавы в москву то дожди то ветер с моросью прямо в морду лица и лужи лужи лужи Хоть для мирового равновесия должны солнечные дни быть. Солнце к обеду из-за туч выбралось, осмотрелось, увидело любопытную картину в Кремле и, чтобы обзору не мешали и облака, и тучи, подальше на северо-восток отправила. Красота! Воробьи чирикают, голуби в небе круги наматывают, а вороны, как и всякие другие порождения зла, от света животворящего попрятались. На колокольнях многочисленных соборов Кремля. «Вопрос. Почему порождение зла любят и не боятся колоколин?» «Вопрос». Брехт вышел чуть пораньше на двор, чтобы проверить подготовку к испытаниям. «Зря. Видимо, в полку время от времени учебные стрельбы проводились, и мишени нашлись. Это были деревянные щиты из толстенных досок, сколоченные. Прибиты они были уже совсем к бревнам. Тренога такая. В результате вся конструкция весила килограмм под 200. За сотню так точно». И чтобы их передвигать, требовалось четыре гренадера. Были жердины снизу прибиты, и четверо молодцев брали их и как носилки передвигали. А чего? Молодцы! Надежная штука, которой многие годы можно пользоваться. Единственное, что Брехт бы исправил, так это саму мишень. В центре деревянного щита смесью гуталина и угольной пыли был нанесен квадрат. Хоть как просилось, блин, а как это называется у вояк в будущем, торс человека с головой, вот такая мишень была бы лучше. Но будем писать на туалетной. Пока Иван Яковлевич осматривал три мишени, на двор кремлевский подошли и претенденты на звание самого меткого стрелка Москвы и ее окрестностей – преображенцы. Преображенцы тоже подошли, но слухами земля полнится и несколько десятков семеновцев в ярких своих мундирах сине-красных тоже отдельной недовольной кучкой кучковались. А чуть в сторонке целая толпа расфуфыренных генералов образовала кружок по интересам и перемывала, должно быть, косточки немчику, так как при его приближении замолкла. Генералы были всякие, и штатские коммергеры с тайными советниками, и настоящие, и все в орденах. Иван Яковлевич себе очередную зарубочку сделал в мозгу. Нужно будет Санхин переговорить, нельзя ордена обесценивать, их нужно заслужить. И обязательно нужно ввести боевые ордена, Егория. И они должны внешним видом от гражданских отличаться. Чтобы сразу видно было, идет воин, а не паркетный шаркун. Пусть эти и дальше свои вышитые на тряпке звезды носят. Семен Андреевич, Берон подошел к активно машущему руками Салтыкова. «Сколько стрелков будет от преображенцев?» 18! прекратил ветреную мельницу изображать родственник царский. «Странное число!» «Ничего странного, Иван Яковлевич! Нас 18 и вас!» «И вы с государыней равнехонько два десятка!» – пояснил Салтыков и хотел было опять в процесс указивок включиться, но Брехт ему не дал. Семён Андреевич, а если семеновцев включать дюжинами же, считать на Руси привычней? Пусть преображенцев будет 16. «Нас с государыней, как вы точно посчитали, двое и шесть семеновцев для укрепления дружбы между гвардейцами». Салтыков осмотрел синих, покусал роскошный ус. «Так нельзя, тогда нужно поровну, по одиннадцать, а то вместо дружбы раз пойдет. Вам виднее, договоритесь, вон и их командир подошел». Надо сказать, что Брехт сначала запутался в названиях. Он по привычке назвал Анну шефом Преображенского полка и был вскинутой бровью встречен. Сейчас еще эту хрень не придумали. Есть полковник, скажем, Семеновского полка, это и есть будущий шеф. Им сейчас у семеновцев генерал-фельдмаршал князь Голицын, Михаил Михайлович. Он никем, понятно, не командует, он числится, это почет такой. А есть подполковник, и подполковником у синих сейчас интересная личность. И именно увидев его и решил Брехт социальную справедливость восстановить. Подполковником Лейбгвардии Семеновского полка сейчас генерал-аншеф Ушаков Андрей Иванович. Тот самый. Бывший и будущий начальник тайной канцелярии или экспедиции. Брехт уже закинул наживку Анхен. Нужно, мол, душа моя возобновить работу тайной канцелярии. Может слегка название поменять. Пусть называется «Канцелярии тайных разыскных дел». Политический сыск нужен и нужен настолько жесткий, чтобы как мыши под веником сидели всех улителей и порицатели с неспровергателями. Ушаков вовремя понял, чью сторону при перевороте занимать. По вступлении на престол Анны Яновны он подписался под прошением дворянства, осуждавшим попытку Верховного Совета ограничить императорскую власть, за что получил 500 дворов, а через неделю и звание генерал-аншеф, читай генерал-полковник. Ушакова надо было иметь в друзьях, и Брехт, увидев его, решил, что в испытании, чтобы семеновцы обиду не затаили, нужно и от них, желающих, выкликнуть. И подводный был камушек, почему-то не сомневался он, что первое и второе места займут они Санхен. Просто немыслимая разница в умении обращаться с огнестрельным оружием у него, проживающего четвертую жизнь. У Анны Иоановны почти 20 лет повороном палящей и этих офицеров, стреляющих из пистолета раз в год на дуэли и пару раз во время войны. Не могут ни преображенцы, ни семеновцы их обойти в этом состязании. И получается, что при случае можно попенять и Салтыкову, и Ушакову, что, мол, стыдно, братья-славяне, хреново у вас в полках офицеров стрелять учат. А ежели солдатиков проверить, ай-яй-яй, -ай -ай, позорище, вы уж, а то ай-яй-яй. -ай -ай. Андрей Иванович, доброго дня. Не хотите ли, чтобы и ваши лейб гвардейцы против нас в в испытании участие приняли? Покажите класс.